Глава двадцать седьмая. Удар в спину. Влад. Влад старался ни о чем не думать, когда пробирался по подземельям обратно в лицей. Он устал и вымотался. Аватара все еще была слишком слаба и быстро утомлялась. Сражение с нагами не прошло бесследно. Руки дрожали, а лоб покрыло холодное испарина. Он даже не смог как следует поддержать Алину. Энергией с ней делился Ян, и это обстоятельство заставляло чувствовать себя ущербным. Своих сил хватило лишь на то, чтобы помочь девушке уснуть, а раньше он бы без труда помог ей восстановиться и затянуть раны. Собственное бессилие злило. Если бы план Шеши удался, со слабостью было бы покончено. Как и с этим миром, невесело хмыкнул себе под нос Влад и ускорил шаг. Молодому человеку не нравилось то, что в душу закрались липкие щупальца сожаления и сомнений. Уже ничего нельзя изменить, а значит, и нет смысла думать, а что если? На пути к кабинету директора Влада никто не остановил. Вообще коридоры оказались удивительно пустынными, словно никто и не искал сбежавшую Алину. Это настораживало и не было похоже на Шешу. Либо он задумал что-то страшное, Либо в курсе, что за исчезновением девушки стоит Влад и готов к диалогу. Хотелось верить во второе предположение, но первое все же казалось более вероятным. «Ты разочаровал меня. Как всегда, без приветствия, с порога начал Шеша, едва Влад прикрыл за собой дверь кабинета. Я в курсе. Влад закусил губу. Шеша уже все знал, и это отчасти упрощало дело». Не нужно подбирать слова, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию. Но виноват во всем я, не она. И это я тоже знаю». Бесстрастный голос и скучающее выражение лица заставляли оправдываться. Влад ненавидел себя за это, но не находил иного выхода. Шеша импульсивен, непредсказуем, излить его сейчас опасно. На кону стоит благополучие Алины и ее близких. «Так отпусти ее. Дай спокойно уйти. Я сотру ей память, если хочешь. Ты же знаешь, у меня хватит на это сил». «А зачем мне это надо?» Шеша сложил руки на животе и презрительно поднял кустистую бровь. Ему нравилось слушать уговоры. Он наслаждался растерянностью и беспомощностью собеседника. Король нагов любил, когда его молили о чем-либо. «Ты подвел меня тогда, когда я на тебя рассчитывал». «Думаешь, такое поведение легко простить?» «Я сожалею об этом», — послушно продолжил Влад и сжал зубы. «Старался быть с Вероникой, но все это бессмысленно. Чувства ушли. Видимо, она все-таки не та. Я хотел бы, чтобы обстоятельства сложились иначе». «К счастью, для тебя есть выход. Не все потеряно. Главное, чтобы ты был на моей стороне. Ты единственный, а нужная королева появится, пусть и не сейчас». «Правда?» Влад не ожидал, что Шеша согласится так быстро. «Где-то скрывался подвох, понять бы еще где». «Да». «Так ты отпустишь Алину?» Осторожно задал Влад самый волнующий вопрос и получил неожиданный ответ. «Вполне возможно, но сначала сделай мне одно одолжение». «Какое?» «Вот он, подвох». «Сущий пустяк». Шеша криво улыбнулся, что означало высшую степень расположения. «Сущий пустяк? Влад не верил своим ушам. Я думал, ты будешь в ярости». «Я и был в ярости, но не все планы сбываются». Король Нагов пожал плечами. «Это не первое мое разочарование за длинную жизнь. Со временем приучаешься воспринимать их как должное. Если ты не собираешься мстить, зачем же поймал Алину?» Зачем держал ее в клетке? Влад все еще не верил, что ситуация разрешится так просто. Шеша хитер, но, быть может, он все же испытывает хоть какие-то чувства к своему воспитаннику. Очень хотелось в это верить, потому что иначе объяснить поведение короля нагов было невозможно. «Недоразумение», — отмахнулся Шеша. «Это была инициатива Елены, не моя». Девочка слишком часто совала нос туда, куда не нужно. Если ты пообещаешь уладить этот вопрос, я ее прощу. Самое главное, чтобы наши тайны остались в этих стенах. И ты заинтересован в этом не меньше, чем мы все. Я тебе доверяю, сын мой. Это обращение было намеренным. И Влад прекрасно это знал, но сердце все равно сжалось. «И меня простишь». Сглатывая комок в горле, уточнил он. И тебя, думаю, просто мы оба ошиблись, приняв желаемое за действительное. Вероника красивая и сильная, но не та, которая нам нужна. Хоть это и печально, пророчество не врет. Значит, будет еще одна. А пока никто не мешает тебе быть Салиной, когда появится истинная королева, твоя возлюбленная. Эти отношения изживут себя и закончатся, как закончились отношения с Вероникой. «Не ожидал от тебя такого здравого подхода», — пробормотал Влад. Ему не хотелось слышать, что его любовь к Алине угаснет. Но спорить он не стал, тем более понимал. Шеша прав во всем. «Поверь», — улыбка у короля нагов вышла холодной и пугающей. «Я умею удивлять». «А сейчас очень быстро смотайся до остановки. К нам едет один академик. У него сегодня лекция. Автобус приходит через пятнадцать минут. Негоже пожилому человеку ждать или вызывать такси». «Но до остановки добираться минут двадцать», — возмутился Влад. «Мы слишком отвлеклись на болтовню. Давай быстрее. Сергею Никифоровичу и так придется тебя ждать». А Алина что-то в этой ситуации не давала Владу покоя. Слушай, ну неужели она не подождет хотя бы час? В голосе Шеши промелькнуло раздражение. Тем более, Яна, я сегодня видел лишь мельком. Полагаю, что ты не оставил девушку без охраны, так что давай, чем быстрее ты смотаешься туда-обратно, тем лучше для всех. Влад сдержанно кивнул и вышел. Руки тряслись еще сильнее, на душе было беспокойно. Чтобы развеять последние сомнения, он дрожащими пальцами набрал номер Яна. Ты уже соскучился? Весело отозвался друг и от сердца отлегло. По голосу Яна не было похоже, что возникли какие-то проблемы. Как у вас дела? Владу было не до шуток. Все плохо и с каждой минутой хуже. Язвительно отозвался Ян. Я серьезно. Шеша ведет себя странно, слишком покладист. Так и я серьезно. Влад отчетливо представил, как Ян пожимает плечами. «Все плохо. Алина, спит, а Не скучно?» «Я рад, что у вас все нормально». Выдохнул Катурин, чувствуя, что настроение улучшается. «Я сейчас быстро смотаюсь по делам и в течение часа постараюсь вернуться». «Не торопись. У меня все под контролем». «Под контролем», — сквозь сон услышала я. «Когда открыла глаза, то поняла, что нахожусь совсем не там, где меня оставил Влад». Маленькая, похожая на келью, комната. В ней стоят узкая панцирная кровать и обшарпанный белый стол. На нем пластиковый кувшин с водой. В стене напротив — железная дверь, а в углу — кресло, откуда на меня, не отрываясь, смотрит Ян. Поза парня была расслабленной. Он сидел, развалившийся в расстегнутой черной рубашке. В отличие от Влада, Ян предпочитал классический стиль в одежде. К уху он прижимал смартфон — Похоже, я услышала окончание телефонного разговора. Интересно, что все это значит. Не поняла. Я приподнялась на локтях. Как я тут очутилась? Я перенес. Как ни в чем не бывало произнес Ян. Это оказалось совсем несложно. Влад облегчил мне задачу, усыпив тебя. Но зачем? Влад же просил дождаться его там. К горлу подступил комок. Меня снова накрыл панический страх, и я подпрыгнула на кровати, затравленно озираясь по сторонам. «Понимаешь, Алина...» Ян одним движением поднялся с кресла и, скользнув, ко мне присел рядом. Под его весом протяжно скрипнули старые пружины. Видимо, парень весил несколько больше, чем могло показаться с первого взгляда. Влад сейчас делает много глупостей. Он не совсем понимает, как лучше для него... И для тебя. А ты понимаешь, — горько бросила я, отодвинувшись от молодого человека. После того, как он пришел меня спасать, я доверяла Яну больше, чем Владу, и не ожидала предательства. Ты меня похитил? Не утрируй, — отмахнулся парень и с усмешкой посмотрел мне в глаза. Скорее вернул на место. И заметь, выбил тебе комнатку поприличнее. То есть ты заодно с Шешей и Еленой Владленовной? С ужасом догадалась я. На глаза навернулись слезы. «Зачем же пытался меня вытащить? Не проще ли было оставить меня там?» «Я пришел тебя не вытащить, а перепрятать, пока не нашел Влад. Но не успел. Пришлось сделать вид, что помогаю». На лице молодого человека не отразилось ни тени раскаяния. В черных, слегка раскосых глазах вспыхивали ярко-красные отблески, а губы иронично изогнулись в презрительной усмешке. У меня возникла стойкая ассоциация с демоном из поэмы Лермонтова. В голове крутились строчки. Он сеял зло без наслаждения, нигде искусству своему он не встречал сопротивления. Похоже, Яну, в отличие от лермонтовского демона, зло не наскучило. «Ладно, ты предал меня. Мы с тобой почти не общались, и глупо ждать, что ты будешь рисковать ради меня своим благополучием. Я, наконец, пришла в себя. Но как ты мог предать Влада?» Вы же лучшие друзья. Мое благополучие тут ни при чем. И Влада я не предавал. Ты знаешь уже довольно много, но позволь, я открою тебе еще одну тайну. Мы все здесь заодно. И Влад тоже. Он что-то успел рассказать тебе, но о самом главном подозреваю промолчал. Он рассказал мне все. Горячо возразила я. Да? Ян даже не попытался скрыть подозрение в голосе. «И чего хочет от него Шеша тоже?» «Он хочет, чтобы Влад был с Вероникой, так как она потенциальная королева нагов». «Как прелестно! А зачем?» «Он тебе рассказал?» Ян даже поаплодировал. «Влад умеет очень изящно врать и недоговаривать. Надеюсь, ты заметила, и это качество не станет для тебя сюрпризом». Хотелось ударить парня по наглой самодовольной физиономии, но я сдержалась» упрямо сжала зубы и ответила. «Я знаю о его недостатках, но пока он намного честнее, чем ты. Обо мне речь вообще не идет. Так ты в курсе, зачем Шеша все это затеял?» «Ну, наверное, потому что хочет, чтобы его сын был самой сильной нагайной и мог продолжить род нагов». Выслушав моё предположение, Ян заразительно засмеялся. «Алина, ты просто бездна наивности». «Влад всегда был слишком нерешителен, чтобы сказать истинную правду. Но ты должна ее знать, это будет справедливо, особенно учитывая ту роль, которую тебе суждено сыграть в происходящем». «Ничего не знаю про свою роль». Я насторожилась. Сердце сжало боль. Получается, Влад снова мне врал? Даже тогда, когда сказал, что между нами нет тайн. Хотя о чем я? Он ведь уточнил, что соврал бы, если бы тайны были». «Мне некого винить, разве что свою наивность и желание видеть во Владе только хорошее». «Ну, тут вины Влада нет», — опроверг мои невеселые мысли Ян. «Он и сам не знает, какая роль отведена тебе в этом действии. У нас с тобой есть немного времени, и я постараюсь очень кратко рассказать одну историю». Он глубоко вздохнул и начал. «Король нагов Шеша — единственный, кто может выжить после каждой калпы». По-вашему, конца света. Понимаешь, в последнее время мир очень изменился. Люди перестали верить. На смену старым религиям пришли новые. Нам больше не приносят жертвы, не строят храмы. Мы питаемся лишь крупицами вашей энергии, воруем то, что когда-то нам дарили с радостью. Это грустно. Шаша давно лелеет мысль разрушить этот мир и на его руинах воздвигнуть новое царство со своими законами. Он преследует несколько целей. Одна — жажда власти. В новый мир он заберет с собой лишь тех, кто ему предан. «Например, тебя», — выплюнула я. Не могла поверить, что рассказ Яна не бред сумасшедшего. Но, судя по выражению лица, Ян верил в сказанное. «Ты ведь за этим ему помогаешь, чтобы обеспечить себе место в новом мире?» История Яна была еще менее правдоподобна, чем то, о чем рассказал вчера Влад. Но я уже перешагнула порог неверия. Если я признала существование сверхъестественного, глупо отрицать все остальное. Но такое. Я просто не могла представить, что обычный, пусть и удивительно мерзкий директор лицея собирается уничтожить целый мир, будто это надоевшая игрушка. Это просто невозможно и Ян участвует во всем просто, чтобы чуть лучше устроиться в жизни. «Нет», — пожал плечами Ян, словно прочитал мои мысли. «Мои мотивы проще, чем ты пытаешься себе представить. Во-первых, я помогаю Владу, который хочет реализации плана Шеши не меньше, чем сам король Нагов. Только твое появление заставило его усомниться в правильности выбранного пути, а во-вторых, Мне пообещали щедрую награду. Награду, которая дороже собственного спасения. Какие бы катаклизмы ни произошли, поверь, я смог бы выбраться из любой передряги. Все же я бог. А Шеша, пусть сильный, но всего лишь наг. «Ты бог?» Я задохнулась от неожиданности. Это было слишком. Рано я сказала себе, что перестала удивляться и готова поверить практически во всё — Не походило поведение Яна на поведение Бога. «Когда-то очень давно я был человеком», — задумчиво отозвался Ян. Его лицо сразу же стало серьезным, а в глазах появилась тоска. Он стал еще больше напоминать демона, и это раздражало. Я зачитывалась этой поэмой, но ассоциации были совершенно неуместны. Этот беспринципный предатель не имел ничего общего с лирическим героем, И вообще, из-за своих пронзительных черных глаз и изысканной самурайской красоты, должен был ассоциироваться с героем аниме, а не с персонажем русской классики. «Я первый умерший на земле. Моя сестра Ями. Яна?» — удивленно переспросила я. В голове возникли пока еще неясные ассоциации. Я смутно припоминала легенду о боге Ями и его сестре Ями. Не все ее подробности мне нравились». Она самая. Яме сильно тосковала из-за того, что я погиб. Она постоянно плакала, и тогда боги сжалились над ней и создали ночь, чтобы она могла отсчитывать свою скорбь днями. Но она так и не смогла пережить горе и ушла вслед за мной. Мы стали правителями мира мертвых. Теперь ты догадываешься, какой подарок приготовил для меня Шеша? Улыбка Яна отчетливо напоминала о скал. В глазах зажегся алчный блеск. Сотни, тысячи, миллионы новых подданных. А Владу зачем все это нужно? С ужасом спросила я. Влад хочет гибели старых богов, особенно Индры. Ян пожал плечами. Я готов помочь ему отомстить, а мир мир лишь разменная монета в более серьезной игре. Разменная монета? Не поверила я своим ушам. То есть ты считаешь, что гибель всего живого — это мелочь? Это лишь краткий миг в мировой истории. Потом все начнется сначала. Такое уже было. В этом нет ничего страшного, вот увидишь. У тебя есть шанс посмотреть на новый мир. Более того, воцариться в нем вместе с Владом. Разве это не прекрасно? Жить вместе в идеальном мире вечно. Что в этом плохого? «То, что погибнут все, кого я знаю». «Не все. Самых близких ты можешь захватить с собой. Шеша не будет против, уверен». «Ты просто не понимаешь, о чем говоришь», — горько воскликнула я, осознавая, что не смогу пробиться сквозь логичную и бесчеловечную позицию Яна. «А потом? Я умру раньше, чем увижу новый мир. Мне об этом услужливо сообщила Елена Владленовна». «Это ее амбициозные мечты», — отмахнулся Ян. «Она поставила не на того игрока». «Я думала, вы на одной стороне». «Я на своей стороне». «Знаешь ли ты, как рождается новый Наг?» — неожиданно поинтересовался Ян. «Есть какое-то испытание». «Не совсем так, не испытание. Поединок, в котором выигрывает сильнейший. Победитель получает все, и силы противника, и сущность Нага. А проигравший?» — с замиранием сердца шепнула я. «От проигравшего остается одна оболочка» пустая, с остатками воспоминаний и некоторой жизненной активностью. «Которая спустя какое-то время умирает», — я сглотнула. Внезапно все стало на свои места. Вот откуда умирающие ученики, которых якобы исключили из лицея. Это потенциальные наги, проигравшие в схватке. Мне стало плохо, кружилась голова, а слезы комком застряли в горле — То, что я накануне считала кошмаром, оказывается, не шло ни в какое сравнение с реальностью. Все оказалось в разы хуже того, о чем говорил Влад. Этот процесс неизбежен. «Вы сволочи!» — сквозь слезы выдохнула я. Руки дрожали. Я рыдала в голос, не в силах сдерживаться. В этом лицее убивали подростков, а его директор, словно злодей из дешевого боевика, планировал уничтожить мир. Только вот кино идет максимум два часа, а то, что творится здесь, похоже, не собирается заканчиваться. Я не понимала, как оказалось втянуто во все это и зачем вообще стремилась попасть в этот лицей, если бы я только представляла, какие ужасы здесь происходят. Ни за что не ослушалась бы бабушку». «А я-то тут при чем?» Совершенно искренне удивился Ян и с удивлением посмотрел на мое заплаканное лицо. В его черных, словно угли, глазах промелькнуло нечто похожее на сочувствие, в котором я не нуждалась, только не от него. «Я вообще к играм Шеши не имею никакого отношения», — отозвался парень, видимо, считая, что этот факт снимает с него всякую вину. «Тут умирают люди», — возмутилась я. «Неужели это ничего не значит?» «Они умирают везде. Алина, буддизм, мудрая религия. Возможно, такова их карма?» Смотри на это с другой стороны. Каждый из вас получает шанс на лучшую жизнь, но не у каждого получается им воспользоваться. Потенциал, который в вас заложен, ищет выхода вне зависимости от того, попадаете вы в лицей или нет. Те, кто не становятся нагами, умирают в любом случае, но при других обстоятельствах. Они всю жизнь пытаются самореализоваться через алкоголь, наркотики, экстремальные виды спорта и гибнут. Все... Нет, конечно, но и здесь погибают единицы. А если я не хочу вашей лучшей жизни? Если я хочу быть просто человеком? Этого и Влад желал для меня. Слезы текли по щекам, не прекращая. Я никогда не чувствовала такого опустошения. Ты уже выбрала путь. Свернуть с него не выйдет. Ян разговаривал со мной терпеливо, даже протянул оглаженный белоснежный платок, чтобы я могла промокнуть слезы. Он и правда не понимал, что ломает мне жизнь и приговаривает к смерти, удерживая в заперти. А что касается Влада, говорю же, он просто потерял голову. Он влюблён, поэтому я и делаю ставку на тебя, а не на Веронику. Так будет правильно. При чем здесь я и Вероника? Шеша нашёл старое пророчество, которое гласит, что началом конца станет вспыхнувшая страсть между Вритрой и юной королевой нагов. «Вот почему он так цеплялся за Веронику», — задумчиво произнесла я, чувствуя, что больше не способна переживать. «Меня охватило пугающее безразличие ко всему происходящему, даже слезы высохли на щеках. Хотела осуществить пророчество». «Да, но ты всем спутала карты. Шеша и Елена надеются, что поединок пройдет без сюрпризов, и Вероника заберет твою силу, сущность и, возможно, даже внешность». После поединка она снова сможет покорить Влада, так как в ней будет очень много от тебя, плюс очарование и сила Нагайны. А на что рассчитываешь ты? Я поняла, что больше не могу плакать. Меня собирались использовать все. Все врали и хитрили, и только Ян, с которым меня ничего не связывало, сказал правду. Мне даже сложно было относиться к нему как к врагу. Я рассчитываю на карму. Раз она привела тебя к Владу, возможно, ты удивишь всех еще раз. Но я же не могу стать королевой нагов. Если я одержу победу, все ваши планы рухнут. Зачем тебе это?» «Ты меня не слушала», — сморщился парень. «Если ты победишь Веронику, к тебе, кроме силы, перейдут ее холодная расчетливость и змеиное сердце. Ты станешь просто невероятно притягательной королевой». Но я не хочу участвовать в этом. Я не собираюсь способствовать приближению конца света. Это бред. Я просто проиграю. Лучше умереть, чем стать змеей и послужить причиной конца света. Понимаешь, Алина, в чем суть? У тебя нет выбора. Либо ты погибнешь и отдашь все, включая собственную внешность, и Влада, Вероники, и тогда она с удовольствием выполнит свое предназначение, либо вопреки ожиданиям всех выживешь и заберешь все себе. «А сейчас я должен идти. Тебя скоро позовут. Не подведи, прежде всего, себя. Ты сильнее, чем многие думают, и сможешь постоять за себя, если захочешь». «А я не хочу». «Тогда ты погибнешь. Поставь себе цель выжить. Характер закаляется в сражениях. Если ты победишь себя и свою нерешительность, станешь сильнее Вероники». Ян беспечно улыбнулся и направился к двери, но на полпути остановился, словно что-то вспомнив, и резко развернулся. Я даже не успела выдохнуть, когда он подошел ко мне и одним рывком поднял с кровати. Мои губы обжег яростный змеиный поцелуй. Кончики пальцев словно пронзило током, дыхание перехватило, а голова закружилась. Я не ожидала от себя подобной реакции. Мне совсем не нравился Ян. Сейчас я его просто ненавидела, но поцелуй заставил забыть о реальности. Голова кружилась, ноги подкашивались, а по телу пробегали колючие искры энергии. Они собирались вокруг ран на руке, и я чувствовала, что уходит саднящая боль. Проникали в сердце и голову, откуда уходили страх и сомнения. Энергии было так много, что казалось, я смогу взлететь, если захочу. Тяжело дыша, я надстранился, а я так и осталась стоять при приоткрытым ртом, пытаясь выровнять дыхание, чувствуя себя глупой, но полностью здоровой. «Ну, теперь все. Он смущенно кашлянул, и его лицо тут же приобрело привычное надменно отстраненное выражение. «Не принимай близко к сердцу. Просто посчитал, что тебе пригодятся силы. Не люблю неравные схватки. Удачи. Не подведи». Меня все еще трясло после поцелуя. Я понимала, что вряд ли смогу простить Яну эту выходку. Даже сейчас тело пронизывали искорки силы. Они ощущались, словно слабые удары тока. Я и правда стала чувствовать себя намного лучше. Казалось, что могу свернуть горы, а лучше — шею черноволосому мерзавцу, который посмел меня поцеловать. А может, и сразу двум, и Яну, и Владу. Как они посмели втянуть меня в свои игры? «Зачем ты это сделал?» «Сказал же, не люблю неравные схватки. Теперь ты сильная и злая. это то, что нужно». «Почему я чувствую себя так?» Я передернула плечами, пытаясь избавиться от покалываний во всем теле. Душевный подъем, прилив энергии, легкое головокружение — состояние было эйфоричным и странным. Все мы обладаем определенными способностями, пояснил Ян. Влад может заставить думать и делать то, что нужно ему. Не всех, конечно, но многих. А я своего рода гигантский аккумулятор. Накапливаю энергию и при случае могу поделиться. Только это опасно. — Почему? — Не для меня, — усмехнулся парень. — Для тебя. Он шагнул ближе и, пристально глядя мне в глаза, произнес хриплым, волнующим голосом. — Легко на это подсесть. Смотри, как бы тебя не постигла эта участь. Ты будешь скучать по этим ощущениям. — Не надейся, — раздраженно прошипела я. Ян хмыкнул и, не прощаясь, вышел, а я снова присела на кровать. Поцелуй не только вернул силы, но и прояснил мысли, словно Ян добавил мне немного уверенности. Я не сомневалась в его словах. Как бы странно ни звучало все, что он рассказал, я верила и понимала, что выхода действительно нет. Меня ожидает смертельный поединок с Вероникой, и я даже смутно не представляю, что именно придется делать. Невеселый выбор. Либо победить и потерять себя, превратившись в холоднокровную змею, из-за которой мир перестанет существовать, либо проиграть и опять же потерять себя, дав все самое лучшее Вероники. Тогда она послужит причиной конца света, а я умру чуть раньше, чем весь остальной мир. Как жаль, что мое единственное желание отмотать все назад неосуществимо.